Yeah. Демиурги, Шамбамбукли и Мазукта Вели неспешный теологический спор А я говорю, что от людей добром ничего не добьешься Сказал Демиург Мазукта Ты не прав, покачал головой Шамбамбукли Я утверждаю, что на людей всегда можно воздействовать мягким убеждением Только принуждением стоял на своем Мазукта — Нет, нет, насилие еще никогда не доводило до добра. — А кто говорит про насилие? — удивился Мазук-то. Ты. — Я говорил про принуждение. — Не вижу разницы. — А ее по большому счету и нет. Шамбамбукли озадаченно заморгал. — Что? — Ну, посуди сам. Люди, это ведь те же скоты, верно? — Нет. — Верно, Шамбамбукли, Верно. На них, как на всякую скотину, можно воздействовать хорошей палкой. Рано или поздно они понимают, что выбора у них нет и идут, куда тебе нужно. Это насилие. Правильно, а принуждение – это когда ты запрягаешь их в повозку, а перед носом вешаешь вкусную морковку. Тогда они думают, что идут сами, куда хотят, за своей светлой, недостижимой целью. А на деле это ты их ведешь и с куда большим комфортом. Ясно, но люди не скот Спорим? Спорим Ну, хорошо, возьмем для примера какой-нибудь мир Демиурги взяли какой-то мир Теперь выбери любой город Вот этот Очень хорошо А теперь попробуй мягко убедить людей Ну, хотя бы плодиться и размножаться А они что, не... Они да Но недостаточно активно. «Ну хорошо, я попробую. Сейчас я к ним обращусь». «Да? И ты называешь свободой выбора?» «Представь себе, ты человек, и вдруг перед тобой с небес спускается сияющая фигура и начинает пропагандировать е... «Естественное размножение?» «Ты посмеешь ослушаться?» «Ты прав, мазук-то. А здесь как-нибудь можно обратиться сразу ко всем, и чтобы без чудес?» «Запросто. Тебе повезло. В этом мире существует телевидение, и через пять минут намечается новогоднее выступление президента. Можешь вмешаться». «А ты уверен, что президент будет не в записи?» «Абсолютно!» — Мазук-то щелкнул пальцами. «Вот. И нет никаких записей. Сгорели. Придется ему выступать вживую. Это насилие». «Да. Выступление начинается. Твой ход». Шамбамбукли вздохнул. зашевелил кубами и на бумажке, лежащей перед президентом, проступили новые слова. Президент, как ни в чем не бывало, продолжал речь. Упомянул о сложной политической обстановке, пожаловался на недостаток рабочих рук в стране, оценил низкий уровень влового дохода. «С этого дня», — проникновенно говорил президент, «все люди доброй воли должны усилить свою демографическую сознательность». Государству нужны новые молодые люди, солдаты, рабочие, ученые. Дети, наше будущее, наша сила, наша гордость и т.д. и т.п. — И ты думаешь, из этого выйдет что-то путное? — скептически скривился Мазукта. — Посмотрим, — неопределенно ответил Шамбамбукли. — Хорошо, посмотрим. Нимиурги перепрыгнули на год вперед. — Что-то я не вижу никаких существенных изменений, — сказал Мазукта. Рождаемость даже снизилась, и президент сменился. — Угу, ну ладно, теперь моя очередь. — Твоя, начинай. На сей раз новогодняя речь президента, насильно отредактированная Мазуктой, была совсем краткой. Президент только открыл рот, и по всему городу погас свет. — Вот так, — усмехнулся Мазукта и отошел от рубильника. — Пока разберутся, пока все запустят заново, Не меньше двух часов пройдет. — А концерт? — огорчился Шамбамбукли. — Обойдутся без концерта. Делать им теперь нечего. Света нет, телевизор не работает. Через девять месяцев ожидай демографического взрыва. — Как-то у тебя все слишком просто получается, — расстроился Шамбамбукли. — А я не усложняю. И все равно люди не скоты. — Поспорим еще раз? — ухмыльнулся Мазукта.